Спасенное сокровище. Бюст Толстого и другие работы Ильи Гинзбурга. Живость и эмоциональная выразительность лучших работ Гинзбурга 1890-х годов довольно ясно говорит о приближении нового этапа развития скульптурного портрета, пишет Шмидт, известный специалист по русской скульптуре. Несколько произведений Гинзбурга до войны хранились в музее Анского в Вильне и были спасены кругом Шмерки и Судскевером. Илья Гинзбург, годы жизни 1859-1939, был бедным сиротой, сыном раввина-талмудиста. Мальчику нравилось вырезать на оселке фигурки животных. Его талант заметил русско-еврейский скульптор Марк Антокольский и пригласил 11-летнего Гинзбурга в Петербург в качестве ученика. Илья не стал слушать возражения набожной мамы и деда, судьи раввинского суда. Уехал из дома в столицу и стал скульптором. К началу этой новой жизни в 1870 году у Гинзбурга не было никакого светского образования. Он не говорил и не понимал по-русски. В Санкт-Петербурге Гинзбург столкнулся с новыми бедами. Он поступил в частную школу, где ученики насмехались над его еврейским акцентом, заставляли целовать распятие и избивали за убийство Христа. Когда пребывание там стало невыносимым, он перевелся в государственную школу. Где столкнулся с холодностью, но не с издевательствами. Вот разве что учитель географии постоянно называл его евречиком. В 1878 году Гинзбург поступил в императорскую академию художеств и окончил ее с золотой медалью. Ранние его работы представляют собой сценки из повседневной жизни, основанные на детских воспоминаниях: женщина с маслобойкой, мать рассказывает сыну сказку, мальчик ныряет в речку. Впрочем, он скоро стал специализироваться на скульптурных портретах. Прорыв в творческой карьере Гинзбурга случился в 1891 году, когда его покровитель, русский художественный критик Владимир Стасов, получил для него заказ на изготовление с натуры бюста Льва Николаевича Толстого. Гинзбург поехал в имение Толстого Ясная Поляна, провел несколько дней в обществе великого русского писателя и вылепил его портрет за работой. Почтенные русские классик и молодой еврейский художник подружились, дружба продлилась до смерти Толстого в 1910 году. За этот период Гинзбург создал множество изображений Толстого, бюстов, барельефов, статуэток писателя, стоящего, идущего, сидящего, работающего. Одна из них выставлялась в Вене в 1897 году, другую показывали в 1900 году на Всемирной промышленной выставке, где она удостоилась награды. На рубеже веков Гинзбург вылепил портреты множества русских деятелей искусств, композиторов Чайковского и Римского Корсакова, оперного певца Шаляпина, философа Соловьева, пейзажиста Шишкина, ученого Менделеева, политика Милюкова. Работал он в гипсе и в бронзе. Кроме того, он стал создавать скульптурные портреты людей прошлого, В частности, Ивана Грозного и Александра Сергеевича Пушкина. Особым его творческим приемом были фигурки в полный рост, выполненные в динамике и отображавшие особенности походки и жестикуляции. Слава Гинзбурга росла, работы его приобретали Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей. Там они хранятся по сей день. В 1905 году Гинзбург стал одним из основателей Еврейского общества поощрения художеств. После Октябрьской революции работал преподавателем Петроградской академии художеств, переименованный в Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские. Занимал пост декана факультета скульптуры, такое было бы совершенно невозможно при царском режиме, поскольку евреи не имели права преподавать в университетах. Круг, Шмерки и Суцкивер спасли пять работ Гинзбурга, в том числе скульптуры Толстого, Соловьева, Антокольского и Ивана Грозного. Однако задолго до того, как им удалось выхватить эти произведения из рук немцев во время Второй мировой войны, они чудом уцелели в Первую мировую. Изначально они были приобретены Виленским обществом любителей еврейской старины вскоре после его основания в 1913 году. Общество планировало создать полномасштабный еврейский национальный музей. Первая выставка была открыта в здании Виленской еврейской общины в 1914 году. Но тут разразилась Великая война. Правление общества демонтировало выставку и отправило некоторые экспонаты в Москву, подальше от линии фронта. Остальные предметы, в том числе работы Гинзбурга, хранились в годы войны и немецкой оккупации в частных домах. Вскоре после отступления немцев и передачи Вильны, недавно созданной независимой Литве, общество возобновило свою работу под названием «Еврейского историко-этнографического общества». В феврале 1919 года оно объявило о своем намерении создать в Литовском Иерусалиме масштабный еврейский музей, которому впоследствии присвоили имя Анского. Авторы этого начинания и предположить не могли, что следующий год окажется самым кровавым. Литва, Польша и Советская Россия будут биться за контроль над городом. Вильна пять раз за год переходила из рук в руки, однако музейные собрания, в том числе статуи Гинзбурга, чудом уцелело. В межвоенный период работы Гинзбурга экспонировались в музее Анского на почетном месте, рядом с работами Исаака Левитана и Марка Шагала. Сегодня несколько спасенных статуй находятся в собрании Государственного еврейского музея Виленского Гаона в Вильнюсе. Где находится спасенный Бюст Толстого, неизвестно. Похоже, что в советский период он был вывезен в Россию и теперь, возможно, принадлежит музею Льва Николаевича Толстого в Москве.